599. Как пчелы собирают мед, так собирайте знания. спросит что нового в таком совете? Новое то, что следует собирать знания отовсюду. До сих пор знание разграничивалось, и целые области его оказались под запретом, под сомнением и внебрежением. Люди не имели мужества превозмочь предрассудки. Они забывали, что ученый должен быть, прежде всего, открытым ко всему сущему. Для ученого нет запретных областей. Он не умолит явления природы, ибо понимает, что причины и следствия каждого явления имеют глубокое значение. Братство учит беспредрассудочному познаванию.